«Мириам, скажи, может один воин изменить весь мир?» «Всемогущий, например?» «Нет», Дора даже ладошками замахала. «Крис говорит, что он ошибка природы. Я спрашиваю про обычного воина, вроде Рея». «Обычный не может», улыбнулась Мириам. «Это должен быть выдающийся умом воин, вроде твоего мрака, когда он еще человеком был. Он был великим воином». Ему на секунде было бы самое место. Он четыре сотни человек в нуль отправил. Для него человека убить, что для тебя лошака оседлать. Ты видела, как он сражается? Я видела, как дракон-враг разделался с убийцами, посланными убить меня и Греба. Для него это было вроде детской игры, развлечения на полчаса. Он их даже не убивал. Он подстроил так, что они сами... Убили друг друга, как пешки в его игре. Он их за людей не считал. Но ты сказала, он тебя защищал. Да, он защищал меня. Он великий, непобедимый воин. Ложись спать, ничего ты не поняла».